Глава 28. Где ты был? спросил Кас, не скрывая раздражение. Заблудился, ляпнул Заул, входя в библиотеку, что ребята там о яме узнал из записки, оставленной парнем на своей кровати. Кас знал, что Аями врет, причем совершенно того не умея. Ночной базар запрещал своим жителям произносить слова лжи, но за его пределами правила переставали действовать. Первыми, и, собственно, единственными, это обнаружили проходники, способные перемещаться между мирами. Остальной нечисти приходилось довольствоваться той информацией и сплетнями, что проходники приносили. Заул закрыл за собой массивную дверь. Перед ним на обитом красным бархатом стуле сидели Али, рядом касс. Возле них стоял и третий стул, приготовленный для Заула. Но тот предпочел сесть на полу, подтянув к себе согнутые ноги и удобно положив подбородок на колени. Али видела, как Казу хотелось сделать замечание за позу, неподобающую серьезному обсуждению, поэтому решила перевести тему раньше, чем начнется спор между парнями. «О чем ты хотел поговорить, Каз?» Парень достал из кармана знакомый листок, уже изрядно помятый, но не торопился разворачивать, все и так знали, что там было изображено. Каз нервно крутил сложенную бумагу. «Как я уже сказал, мы поедем в замок к королю», — парень замолчал медля. «Но для начала я хочу снять проклятие с графа». Али прикусила губу. Ей не хотелось уезжать сейчас, когда она, наконец, нашла своего брата. Но и оставаться в замке герцога было не для нее. Она не знала, что делать. Али не могла предложить Авилу отправиться с ней, чтобы снова жить семьей. Нынешняя жизнь устраивала графа. К тому же за неимением детей герцог сделал приемного сына наследником. Авил был привязан к этому месту, а для девушки стены замка и его богатство было лишь изящно украшенной тюрьмой. У нее была иная жизнь, и она не могла отказаться от нее. Али никогда не думала, что будет делать, когда найдет брата. У нее была цель, но она забыла просчитать, что будет, когда цель окажется достигнутой. Девушка предполагала, что найдет Мерти где-нибудь на улице или в приюте, а может на работе в одном из трактиров города, наподобие того, в котором жила сама. Но не могла и помыслить, что Мерти отыщется в замке. И не просто отыщется, а окажется приемным сыном и наследником самого герцога. Единственное, что она знала наверняка, — Казу нужна ее помощь. Парень обманул и предал ее доверие, но от своих слов отказываться было не в ее принципах. Она привыкла доводить дело до конца и выполнять обещанное. «Поддерживаю», — кивнула Али. «Я тоже хочу освободить своего брата». Парень с девушкой посмотрели на Заола, тот замялся. Его терзали сомнения. от чего то ему хотелось остаться подольше в замке герцога. Тот о существовании Аями не знал, но так было даже проще. Он чувствовал себя свободнее. У него было печенье и тайга. Но созданием ночи нельзя было находиться в мире людей слишком долго. Аями чувствовал, как уходит сила. Время проходников на пребывание вне ночного базара ограничено. Никто и никогда не проверял лимиты, но все точно знали, что рано или поздно любое существо, находящееся не в своем мире, просто исчезнет. Казу было проще. Он был человеком. «Ночной базар» сделал исключение, впустив и приняв его. Кас получил приглашение, ему было позволено остаться. А ями же в человеческий мир никто не приглашал. Он даже не знал, может ли это кто-то вообще сделать. Парень сомневался, что существует человек, наделенный такой силой. «Я хочу остаться, хочу остаться в мире людей», — озвучил свои мысли заол. В библиотеке воцарилась тишина. «О!» — только и ответила Али, больше не произнеся ни звука. Заул не решался смотреть на кого-то. Его взгляд был устремлен вниз. Он понимал всю абсурдность своих слов, а ями, дух, нечисть, пришелец с другого мира. Ему было стыдно говорить о своем желании, но он понимал, что без посторонней помощи не справится. Заул не всегда любил людей. Как и любой торговец ночи, он считал их слишком примитивными существами, глупыми и алчными. Но тайга, приносившая ему печенье, была другой. Он видел, как светятся ее черные цвета вороньего крыла волосы, с каким интересом она выполняет свою работу с лошадьми на кухне, как блестит ее улыбка, подобно человеческому снегу на человеческом солнце. Заол не знал, можно ли ему, жителю ночного базара, обитателю другого мира, остаться среди людей. «Чтобы не раствориться и сохранить энергию, тебе нужно вселиться в тело шамана», тихо произнес Касс, разрушая тишину. Али вздрогнула от неожиданного звука его голоса. Но в мире людей магию шаманов не используют уже очень давно. Она забыта здесь. А если и остались их потомки, то вряд ли практикующие. Убьешь сосуд, умрешь сам. Сколько в тебе осталось силы? Заул задумался и пожал плечами. Я чувствую, как тело слабеет каждый день. Энергия быстро просачивается, но я еще смогу превратиться. Сколько раз? Дважды. Превращение в мире людей отнимало практически половину энергии. Создание ночи буквально тратили свою жизнь на этот обряд. Но обычно проходчики не задерживались надолго в чужом мире. С возвращением в ночной базар, их энергия восполнялась быстрее, чем они успевали почувствовать слабость. «У нас точно есть пара дней, максимум около пяти. Холду тоже долго не продержаться, я чувствую». «Почему ты хочешь остаться, Заол?» — спросила Али. А яме слегка покраснел. Вопрос его смутил. Огненного цвета волосы, казалось, запламенели еще ярче. Тайга с кухни. Она красивая и приносит мне сладкое печенье. «Да ты влюбился!» — воскликнула Али, едва не подпрыгнув в кресле. «В человека?» Касс не разделял радости этих двоих. «Абсурд!» «Кто бы говорил, ты и сам человек!» — парировала девушка. «Я-то да, а вот он нет, он нечесть Это против правил». Али обратилась к Заулу с интересом и неподдельной радостью, смотря на него. «Ты можешь переходить между мирами? Почему тогда не можешь восполнять, как ее там...» Энергию и возвращаться к тайге. «Нельзя жить в обоих мирах сразу», — отрезал Кас. «Заул сможет видеть ее только тогда, когда его отправят в мир людей передать товар. Полчаса раз в месяц. В наш месяц. Для тайги между визитами Заула могут пройти годы, поэтому правила запрещают влюбляться в человека. Это страшное мучение для обоих». Улыбка сошла с лица девушки. «Кто устанавливает такие идиотские правила и такое идиотское время?» Ей никто не ответил. «Мы придумаем что-нибудь», — сказала она, успокаивая Заула. Каз лишь нахмурился. «Не давай обещаний, которые не сможешь выполнить». «Кто бы говорил, ты сам-то давно держал слово?» Али впервые за долгое время посмотрела в глаза Казу, и ее взгляд был полон боли. Парень приоткрыл рот, желая оправдаться и ответить девушке, что она ошибается. Но она была права, поэтому он промолчал. «Как мы можем снять проклятие с брата?» Переменила тему Али, делая вид, что рассматривает пейзаж в окне. Над этим я много думал и пришел к одному решению, но... Но? Я не уверен. Если ошибусь, Авил умрет. А если окажешься прав, он будет жить. Тогда мы должны рискнуть, неожиданно сказал Заул. Касс изогнул бровь. Ты же недавно хотел убить графа. Это было до того, как я узнал, что этот парень брат Али пожал плечами Заул и улыбнулся, подмигивая девушке. Она была рада, что прежний настрой вернулся к нему. «Излагай». Как мы знаем, Заул помогает Маризу Райту совершать незаконные сделки. В последнее время их постоянным клиентом стал граф, который ищет способы попасть в ночной базар и изгнать Эюстала. Но почему-то последний товар предназначался не маркизу, а какому-то старику. С чего бы? Кас задумался, а потом обратился к Заулу. Что-то ему передал. «Не знаю, я плохо разбираюсь в заклинаниях». Но это была маленькая пробирка с какой-то черной жижей. У нее был запах? А ями задумался, вспоминая, учуял ли от стекляшки аромат и помотал головой. Нет. Значит, в содержимом проберке не было трав, и она не предназначалась для лечения. Это была кристально темная магия. В ночном базаре она под запретом потому что служит только двум целям забирать жизнь или перемещать ее. Я склоняюсь ко второму. «И думаю, что Мариз Райт, нанятый графом для поиска избавления от проклятия, хотел обойти договор Аюстала и переместить его из авиила в тело другого человека, который добровольно выпьет зелье. Мы должны найти того, кому ты передал товар, прежде чем он сделает ошибку». Али озадаченно посмотрела на парня, давая понять, что его объяснения плохо помогают сформировать картину, и спросила, «А что потом?» «Я смогу вызвать Аюстала и убить его». «Думаешь, справишься? Ты же просто человек». Али не хотела оскорблять Каза. Видя, как его лицо искажает гримаса, она тут же пожалела, что не успела вовремя подобрать других слов. Она все еще злилась на парня, но уже не так остро. Сейчас он хотел помочь спасти ее брата, и она ценила это. «Вполне», — уверенно ответил Каз, но не посмотрел в сторону девушки. Ее слова задели его больше, чем он сам думал.